Глава вторая. Артикуляция и дикция. Вниманию пассажиров. Повторяю, немедленно. Объявление звучит так, словно диктор разговаривает через кастрюлю, наполненную ватой. В метро или на вокзале услышать такое послание можно хоть сто раз в день. Пассажиры обычно начинают растерянно переглядываться и уточнять у окружающих, что, что сейчас сказали. В подобных местах проблему легко списать на старый динамик. Но если у человека каша во рту вместо слов безо всякого громкоговорителя, списать уже не на что. Впрочем, хорошая дикция – врожденный навык, а значит, ее можно перепрошить. Давайте разберемся, что такое артикуляция и дикция, как они влияют на речь и что с этим делать. Артикуляционный аппарат – это система органов, в которую входят губы, язык, зубы, челюсти, твердое и мягкое небо, глотка, гортань, голосовые складки и множество мышц, которые ими управляют. Они работают как слаженный оркестр, чтобы производить звуки. А вот артикуляция – это сам процесс, то, как мышцы артикуляционного аппарата двигаются и взаимодействуют друг с другом, чтобы звуки выходили четкими и понятными. Чем в лучшей форме мышцы, тем качественнее звуки. Работая над артикуляцией, мы оттачиваем каждый отдельный звук, выявляем сильные и слабые места, требующие тренировки. Самая интересная и порой коварная часть работы над речью – дикция. Дикция – это результат артикуляции, то есть сам получившийся звук. С, Т, В, Е, Н можно отчетливо произносить по отдельности, но в сочетании они могут превратиться в небрежное «сн», как в слове «естественно». Работа над дикцией направлена на шлифовку труднопроизносимых слов и фраз. Хорошее произношение звуков влияет на ясность речи и восприятие ее слушателям. Начнем мы с артикуляционной настройки мышц, их взаимодействия и тренировки более слабых звеньев. Настройка – это работа над мышцами в целом и над некоторыми отдельными звуками. Эти упражнения полезны для всех без исключения. Они своеобразная зарядка, разогревающая органы речи и готовящая их к чистому выразительному звучанию. Базовое упражнение по артикуляции. Сначала проведем небольшую диагностику и проверим, насколько разборчиво вы говорите. Задание. Запишите на видео, как вы проговариваете следующий текст. Можете поставить аудио на паузу и проговорить фразы по одной. Кладет Колвин отказалась уступать место в автобусе белому пассажиру на 9 месяцев ранее Розы Паркс. Однако все запомнили именно Розу. Ричард Пирс на 9 месяцев раньше совершил первый активный полет, но все запомнили братьев Фрайт. В заслугу Эдисона ставят изобретение рентгена, кинематографа, аудиозаписи, хотя на самом деле все это было придумано до него. Реагируя на достижения Красного Барона, публика создала о нем миф, который достигал своей цели. Иными словами, сеть сочла его полезным и решила упрочить его успех. Артикуляционная настройка состоит из нескольких этапов, но во всех из них присутствует единый принцип – максимальное напряжение, максимальное расслабление. Он возвращает мышцам чувствительность и ловкость, а вам – управление ими. Когда вы учитесь кататься на велосипеде, самокате или роликах, самое главное – научиться тормозить. Точно так же и с артикуляцией. Напрягаться вы уже умеете. Прежде чем предложить вам новое упражнение, я научу вас снимать напряжение. Для этого просто произнесите как наездник на лошади, только более протяжно, примерно в течение 10-15 секунд. Мышцы лица почувствуют абсолютную свободу и легкое щекотание. Это называется сброс. Он нужен в начале и в конце каждого упражнения. Попробуйте сделать это несколько раз и приступайте к выполнению новых заданий. Тесто. Представьте, что ваше лицо – это тесто, из которого вы собираетесь лепить буквы. Прежде чем приступить к лепке, необходимо поработать с тестообразной массой, сделать ее эластичной, мягкой. Размятые и разогретые мышцы будут быстро переключаться в разные положения, что обеспечит четкость речи. Техника выполнения. Первое. Сброс. Произнесите трр как наездник на лошади в течение 10-15 секунд. Второе. Мните мышцы лица как можно сильнее 2-3 минуты, не жалейте себя. Третье. Сброс. При правильном выполнении упражнения лицо должно стать горячим и покрыться легким румянцем. Комары. Перенесемся ненадолго в лес полный комаров и ни в коем случае не позволим ни одному из них приземлиться на лицо. Техника выполнения. Первое. Сброс. Второе. Активно отпугивайте кровососов мимикой одну-две минуты. Третье. Обостряйте ситуацию. Комаров очень много, они повсюду и совсем не дают вам покоя. Работайте группами мышц для большего эффекта еще минуту. Четвертое. Сброс. Прописи губами. Губы – это официальные ворота, через которые выходят звуки. Им нужно уделить особое внимание, поэтому для них отдельное упражнение. Техника выполнения. Первое. Сброс. Второе. Сомкните губы в трубочку или возьмите ватную палочку, зубочистку. Все, что вам будет удобно держать губами. Третье. Пишите буквы этим взятым в губы инструментом по воздуху, как на воображаемой доске. А, Ж, Ю, В и так далее. Четвертое. Сброс. Язык. Языку достается максимум нагрузки. Его положение во рту в ответе почти за все звуки. Прокачаем и его. Техника выполнения. Первое. Сброс. Второе. Высуньте язык максимально вперед и задержите в таком положении, насколько это возможно. Третье. Теперь попробуйте достать им до кончика носа. Дотянитесь и снова зафиксируйте его на какое-то время. Четвертое. Проделайте то же действие, пробуя дотянуться до подбородка. Пятое. Снова вытяните язык вперед, акцентируя внимание на его кончике. Представьте, что это жало змеи. Шестое. Сброс. К этим упражнениям можно добавить гримасничание, легкие уколы карандашом в подбородок и щеки, сворачивание языка в трубочку и складывание его лопаткой. В этом смысле маленькие дети – отличные примеры для подражания. Они постоянно корчат рожицы и в это же время овладевают речью. Не случайно эти процессы идут рука об руку. Активная мимика помогает развивать артикуляционный аппарат. Любые движения мышц, задействованных в речи, полезны, и чем они разнообразнее, тем лучше. Дикция. Поле, где появляются трудности. Четко выговариваемые гласные и согласные теперь должны соединиться в слова, фразы, предложения и составить цельный поток речи. Несколько согласных подряд, произнесенные разборчиво – это показатель хорошей дикции. Каждый звук узнаваем и понятен, ничего не смазывается и не проглатывается. В этом процессе сходятся два важных навыка – правильное дыхание и хорошо развитая артикуляция. Но даже если с этим все в порядке, могут возникнуть трудности. Мы разберем четыре распространенные проблемы, которые мешают ясности речи – зажатая челюсть, вялые губы, говор и картавость. Они могут сопровождать человека с детства или появляться внезапно, став временной неприятностью. Чтобы справиться с ними, а заодно поддержать общий тонус и качество речи, я подготовил упражнения, скороговорки и другие полезные задания. Первая проблема – зажатая челюсть. Цежу слова сквозь зубы, еле ворочаю языком, говорю с трудом. Знакома? Все это признаки одной и той же проблемы. Одна моя знакомая на первых встречах казалась раздражительной и даже немного стервозной. Но когда мы стали чаще общаться, оказалось, что она невероятно дружелюбна, открыта и обладает потрясающим чувством юмора. Просто у нее такое лицо. Вернее, такая нижняя челюсть, постоянно напряженная. Это напряжение передается нижней губе, и она остается всегда плотно поджатой. В итоге речь девушки звучит резко, будто она делает замечание. Когда я поделился этим наблюдением со своей знакомой, она удивилась. Вот почему ко мне на мероприятиях почти никто не подходит. Видимо, из-за выражения лица с напряженной челюстью я выгляжу отталкивающе. Напряжение челюсти передается всему речевому аппарату. Язык становится менее подвижным, губы сжаты, щеки застывают, и весь процесс артикуляции идет словно через силу. Но стоит научиться расслаблять челюсть, и дикция сразу улучшится. А если верить опыту моей знакомой, то и число желающих пообщаться тоже. В начале тренингов по речи я всегда предлагаю выполнить одно простое упражнение. Оно помогает снять напряжение с нижней челюсти и одновременно выявить, у кого эта проблема выражена сильнее, а у кого почти отсутствует. Давайте сделаем это диагностическое упражнение и с вами. Техника выполнения. Первое. Сложите руки в замок перед грудью и чуть приоткройте рот. Второе. На выдохе интенсивно трясите сложенными руками и говорите «А». Чем сильнее вибрирует звук, тем свободнее двигается челюсть, а это верный знак ее расслабленности. Если же звук звучит ровно, а при покачивании тела челюсть почти не двигается, значит напряжение все еще держит ее в плену. В таком случае стоит регулярно выполнять это упражнение, а заодно попробовать и другие, которые помогут вернуть нижней челюсти естественную подвижность. Растяжка челюсти Техника выполнения Первое. Расположите руку под нижней челюстью на таком расстоянии, при котором вы могли бы, раскрывая челюсть, достать до тыльной стороны руки. Второе. Произносите текст с большим количеством гласных «а». На каждую ударную гласную дотягивайте нижней челюстью до руки. «Аты-баты ты, шли солдаты! Аты-баты ба, ты, на базар! Аты-баты ба, ты, что купили?» Аты-баты-самовар. Третье. Сброс. Усилим сопротивление. Техника выполнения. Первое. Подставьте под нижнюю челюсть кулак. Зафиксируйте. Второе. Нижнюю челюсть пытайтесь раскрыть на ударную гласную, а кулаком сопротивляйтесь. Ахти-ахти-ахтушки, разахалися бабушки, ахти-ах. Ах-ти-ах, ах, не держатся на ногах. Третье. Сброс. Вторая проблема. Вялые губы. Говорю, не слышат. Повторяю, не понимают. То, что должно было прозвучать эффектно, теряет свою силу. Говорю, как будто с придыханием. Люди думают, что манерничаю, а у меня просто нет твердости в речи. Самое неприятное, когда приходится повторять сказанное по нескольку раз. Если губы соединяются лениво, как будто избегают столкновения, речь теряет четкость. Твердые, взрывные звуки В, П, Б размягчаются, превращаясь в вялый Ф. «Пойдем» становится расплывчатым Файдю. «Знаете» звучит, как смазанное «знайсе». «Возьмите» вообще превращается в кашу из «фожмище». А в «добрый день» вдруг появляется посторонний «зэ» и фраза «теряет естественность». Взрывные звуки должны врезаться в тишину, звучать уверенно и четко, чтобы именно на них можно было опереться. Давайте попробуем. Взрывные согласные. Усиленное произношение взрывных согласных в сочетании с другими звуками хорошо укрепляет губы. Техника выполнения. Произнесите по порядку шепотом медленно следующие буквосочетания: птку, птк ПТК, ПТК, птк птыки. бдгу, бдго, бдга, бдгэ, бдгы, бдги. Пткуптки, пткоптки, пткаптки, птки птка-птки, птки птки-птки, птки-птки. бдгу-бдги, бдга-бдги, бдгэ-бдги, бдги-бдги, бдги-бдги. Второе. А теперь то же самое, шепотом, но уже быстрее. И еще быстрее. Третье. Сброс. Если упражнение выполняется правильно, сейчас вы чувствуете, что губы стали теплее и подвижнее. Продолжаем. Взрывные скороговорки. Скороговорок очень много, но если нужно решить проблему со слишком мягкими губами, то нам нужны скороговорки опять же на тренировку произношения звуков «Б» и «П». Как и в предыдущем задании Сначала говорите медленно Потом немного быстрее Не стоит торопиться и говорить на скорость Ваша задача дать мышцам посильную нагрузку А не побить рекорд Говорите сначала медленно Потом чуть быстрее А потом еще быстрее Простой вариант Повар Петр и повар Павел Петр пек, а Павел парил И посложнее Побегу, побегу, побегу Побегу по побегам бамбука. Побегу, прокричу. Я бегу, я бегу, я бегу по побегам бамбука. По побегам бамбука, по побегам бамбука. Я бегу по побегам бамбука. В спину мне прокричат, прокричат, прокричат. Ты бежишь по побегам бамбука? Ты бежишь по побегам? Ты бежишь по побегам? Ты бежишь по побегам бамбука? Я отвечу. Бегу, я отвечу. Бегу. Я бегу по побегам бамбука. И еще побегу, и еще побегу, побегу по побегам бамбука. Третья проблема. Говор, акцент, диалект. Одна моя клиентка, сотрудница крупной московской компании, постоянно переживает из-за своего уральского оконья. Из-за этого она мало общается с коллегами, помалкивает на совещаниях и переговорах, хотя ей есть что сказать. Все потому, что боится своим говором произвести впечатление провинциалки. Из-за стеснительного молчания она остается в тени, не продвигаясь по карьерной лестнице. Говор это отдельная вселенная. Пермские, уральские, вологодские, краснодарские, их очень много, не считая акцентов людей, для которых русский не родной язык. Иногда говор действительно мешает, изменяет интонацию, делает речь непривычной и отвлекает от сути разговора. Кажется, что это исключительно фонетическая особенность, но на самом деле проблема напрямую связана с дикцией. Нормой произношения считается так называемый «московский говор» с умеренным аканьем. Например, «пойдем поговорим» звучит естественнее, чем окающее «пойдем поговорим». Вроде бы разница невелика, но она сразу режет слух. Более того, носители говора не просто произносят «о» вместо «а», а еще и растягивают последние слоги, слегка перенося ударение. Так и формируется узнаваемый говор, по сути, вредная речевая привычка, от которой можно избавиться. Лучшее лекарство – чтение вслух. Регулярно и внимательно. Отслеживая свои проблемные звуки и корректируя их. Попробуйте с усиленным ударением на ударные слоги и с аканьем на безударную «о» произнести следующие отрывки. «Мне больше всего нравятся человеческие натуры, похожие на замерзшее озеро, чем те, что похожи на болото. Первые – холодные на поверхности, но живые и беспокойные внутри. Вторые – мягкие и вибрирующие с виду, но глубина их вялая и мутная». И еще один. Я узнала, что есть люди, которых можно исчерпать в один вечер. Есть другие, которых исчерпать невозможно, потому что внутри них все время что-то происходит, движется, работает, шевелится, исчезает и вновь появляется. Четвертая проблема. Картавость, шипелявость. Если вы с детства не выговариваете какой-то звук, скорее всего, вы уже привыкли к этому. Я часто встречаю людей, которым трудно четко произносить звуки R, L и некоторые другие. Но если человек умеет уверенно выступать, демонстрирует экспертность, харизму, говорит ясно и увлекательно, то такие особенности, как, например, картавость или шепелявость, не мешают ему. Более того, они могут стать изюминкой. Наверняка вы слышали, как уверенно выступают известные люди с особенностями речи – на сцене, в интервью или в соцсетях. Однако чаще всего эти проблемы можно исправить. Я лично не занимаюсь этим, потому что для работы с такими нарушениями необходим логопед. За пару занятий с хорошим специалистом вы поймете, можно ли скорректировать произношение. А после этого решите, стоит ли работать над устранением проблемы или оставить это своеобразное несовершенство как часть вашего уникального стиля. Обращение к логопеду будет полезным даже в том случае, если проблему не удастся решить на 100%. Вы как минимум узнаете о себе что-то новое, а как максимум начнете говорить четче и приятнее. Даже если основной звук не поддается коррекции, возможно, вы усилите остальные, и ваша речь в целом станет гораздо выразительнее. Но стоит помнить, ваш потенциал зависит не от того, как звучит конкретная буква, а от вашей уверенности в себе. Я убежден, что для вас нет ничего невозможного. Итак, вы освоили основные принципы артикуляции и дикции и начали практиковать их. Надеюсь, что у вас даже появились любимые упражнения и желание хотя бы иногда читать вслух. Пришло время проверить, как эти задания повлияли на вашу речь. Возьмите тот же текст, что был в начале главы, включите видеозапись и произнесите его вслух. Клодит Колвин отказалась уступать место в автобусе белому пассажиру на 9 месяцев ранее Розы Паркс. Однако все запомнили именно Розу.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 Как вам результаты?